Подростки. Кроме гравитации, безжалостно давящей эту планету, меня мучила тревога Изабель из-за Гулливера. Она теребила нижнюю губу и устремляла в окно отсутствующий взгляд. Я купил Гулливеру бас-гитару, но музыка, которую он играл, была такой угрюмой, что дом жил под бесконечный сон отчаяния. У меня это просто из головы не идет, ответила Изабель, когда я сказал, что нерационально так себя изводить помнишь, когда его исключили из школы? Он этого хотел. Он хотел, чтобы его исключили. Это было что-то вроде научного самоубийства. Знаешь, я волнуюсь. Он всегда плохо сходился с людьми. Помню самую первую характеристику, которую ему дали в детском саду. Там говорилось, что он избегает любых привязанностей. То есть да, он заводил друзей, но ему это всегда давалось нелегко. Разве ему не пора уже встречаться с девочками? Он красивый парень. «Неужели друзья настолько важны? Какой в них смысл?» «Связи, Эндрю. Вспомни, Ари. Друзья — это наши связи с миром. Просто иногда я боюсь, что ему нет места здесь, на свете, в жизни. Он напоминает мне Ангуса. Ангус, по всей видимости, был братом Изабель. В тридцать с небольшим он покончил с собой из-за финансовых затруднений. Мне стало грустно, когда Изабель рассказала об этом» грустно за всех людей, ведь их так легко загнать в угол. Люди не единственные во Вселенной, кто способен себя убивать, но они занимаются этим с особым рвением. Я задумался, не пора ли рассказать Изабель, что Гулливер не ходит в школу? И решил, что пора. — Что? — переспросила Изабель, хотя прекрасно меня слышала. — О боже, но чем же он тогда занимается? — Не знаю, — сказал я. Наверное, просто гуляет. Просто гуляет? Когда я видел его, он гулял. Изабель разозлилась, и от музыки, которую играл Гулливер, к этому моменту довольно громко, легче не делалось. Ньютон смотрел на меня так, что я почувствовал себя виноватым. Послушай, Изабель, только давай поздно. Изабель уже бежала на чердак. Вспыхнула неминуемая ссора. Я слышал только Изабель. Голос Гулливера был слишком тихим и низким, еще более глубоким, чем бас-гитара. «Почему ты прогуливаешь школу?» — кричала его мать. Страшнотой в желудке и болью в сердце я поплелся на чердак. «Я предатель». Гулливер кричал на мать, мать кричала на него, он сказал, что я втягиваю его в драки, но, к счастью, Изабель не поняла, о чем он. «Ты подлец, папа», — сказал в какой-то момент Гулливер. «Но гитара...» «Это же была моя идея! Так ты меня теперь покупаешь?» Я понял, что с подростками в самом деле тяжело. Примерно как на юго-восточной окраине Деридианской галактики. Гулливер хлопнул дверью. Я придал голосу нужный тон. «Гулливер, успокойся. Извини, я всего лишь пытаюсь сделать как лучше. Для тебя. Я только учусь. Каждый день это урок, и не все даются мне легко». «Бесполезно». Не считать же плюсом тот факт, что Гулливер со злости зафигачил ногой по двери. В конце концов, Изабель ушла, но я остался наверху. Один час и тридцать восемь минут на бежевом шерстяном ковре по другую сторону двери. Ньютон пришел составить мне компанию. Я гладил его. Он лизал мне запястье шершавым языком. Так я и сидел, наклонив голову к двери. «Прости, Гулливер», — говорил я. «Прости, прости, и прости, что подвел тебя». Порой не нужно никакой другой силы, кроме настойчивости. В конце концов Гулливер вышел из комнаты. Он просто смотрел на меня, спрятав руки в карманы. Потом навалился на дверной косяк. «Ты делал что-нибудь у меня на странице?» «Возможно». Он старался сдержать улыбку. После этого он мало что говорил, но спустился в гостиную, и мы вместе посмотрели телевизор. Шла викторина... Кто хочет стать миллионером? Поскольку передача шла для людей, вопрос был риторическим. Вскоре после шоу Гулливер отправился на кухню проверять, сколько хлопьев и молока поместится в тарелку, больше, чем вы можете себе представить, и скрылся у себя на чердаке. Возникло ощущение завершенности. Изабель сказала, что забронировала нам билеты на авангардистскую постановку Гамлета в художественном театре Кембриджа будто бы спектакль про склонного к суициду юного принца, который хочет убить мужика, занявшего место его отца. «Гулливер останется дома», — сказала Изабель. «Пожалуй, разумно».